165. Апрель 3. -е. Они, стоящие на подмостках, что знают они о царственной власти духа? Власть дается лишь в руки победителя мира. Власть над материей и сочетаниями комбинацию в явлениях жизни. Они занимают президентские кресла, Опираясь на призрачную власть, но йог, неизвестный, в пещере далекой, в горах недоступных, держатель победы над миром и власти над ним. И говорил он, как имеющий власть, так сказано было про Спасителя. Он победил мир. Мало кто думал о том, что победа эта заключалась в победе огненной мысли над материей и уявлялась в способности ее творить. желаемой формы во всех трех мирах. Победа мыслей, к ней и зову, на нее указую, и та огненная работа, о которой уже говорил, и будет началом подхода к этой царственной власти. Он, не имевший ничего, имел эту власть. Они, имеющие все, ничего не имеют, ибо власть это в духе. дается тому и мерую полный, кто всецелы себя отдает на служение свету, и не волей своей творит, но волею высшей, и не ради себя, и во имя свое, но во имя владыки. Смотрите, как приходят они к власти и как в забвение уходят, лишаясь всего, что имеют. И лишенные власти земной снова становятся тем, кем были раньше обычными, ненаделенными властью людьми. Но к нашей власти, пришедшей и взявшей в руки, обладателем ее останется и в жизни, и в смерти, которой нет. Но сбросивший тело и в духе оставшись, он власть свою может продолжить и уявлять в размерах уже неограниченных условиями плотного мира. Эта власть заключается в творчестве духа. Она доступна и уявляется во всех мирах. Невидимая, скрытая, она дает возможность управлять течением плотных событий, оформляя их энергией огненной воли. Так, утверждая невидимую форму и внедряя ее в среду материальных условий, можно привести в движение колесо закона, колесо исполнений, и созданная форма воплощается в жизнь. Так создан нами план эволюции жизни. Его мы вырубили в веществе стихий. Он осуществляется непреложно на пространствах вашей земли. К нему приобщившись, и его сердцем приняв, можно огненной властью творить с ним в созвучии полном. И власть ваша будет расти, ибо поддержано будете нами. Творящие волю пославшего, разве не чуете мощи этих слов и силу в них заключенную? Путь к этой власти прими в созвучии с волей владыки. Можно начать упражнять свою волю, начав с дел малых. Великое всегда вырастает из малого. Сказал, поставлю вас у истоков событий, дабы могли вершить все дела. Не знали тогда вы, что не о власти земной говорю, но о власти духа? Спасителя тоже хотели видеть обычным царем. земными и с короной и истинно был он царем, но царем духа, так царственный дух облечён высшей властью, которой не смогут его наделить руки людские, и мы в твердыне далекой мы знаем, как править землею и течение жизни земной устремлять в соответствии с потоком эволюции. Каждый, приблизившийся к нам и коснувшийся сознательно нашей орбиты, входит в нее и постепенно начинает приобретать те качества и свойства, которыми владеет его учитель. Ученик есть потенциальное выражение качеств учителя, которые он начинает уявлять все более и более по мере своего продвижения вперед и приближения к учителю света. В какой-то мере являет он собою облик его, свет его в себе уявляя конечная цель определена формулой вы боги к осознанию которой и ведет восходящий путь духа